Марк Николас Рафт. Тот факт, что Оливия Росс должна шпионить в пользу лорда Премстера, нисколько не удивил, даже порадовал подтверждением отсутствия у меня из-за лишней доверчивости. Но вот странным показалось, что невеста во всем призналась. Не может быть все так хорошо, это точно какой-то хитрый ход, который еще предстоит разгадать. Я махнул рукой, и передо мной появилось изображение мисс Росс. В настоящий момент моя невеста разговаривала с лордом Огрским по поводу предстоящей свадьбы. Порой я даже забывал, что скоро наступит довольно важная церемония, да еще с этой Оливией. Я всмотрелся в призрачную девушку, сосредоточенно рассматривающую варианты ткани, из которой будет шито нечто, на что на свадьбе никто не обратит внимания. Но для моей невесты, наверное, это имеет значение. Нахмурилась, закусила губу, глаза горят. Почему со мной она словно замороженная? Нет, сегодня наступил момент, когда в мисс Рос почудились настоящие эмоции, и я даже не взбесился, когда они нашли свое выражение через запуск тарелок. И это тоже странно. В последнее время я обешусь от лишнего выдоха окружающих, а в этой ситуации искренне хотелось засмеяться, когда Оливия поняла, что натворила». Премьер-министр, как обычно, вошел, не постучавшись. Я раздраженно стер изображение Оливии из воздуха, но Джоэль все равно заметил лишнее. «Я не вовремя?» «Я тебя сам же и вызвал, если помнишь. Как так вышло, что моя невеста оказалась утром у лекаря с синяками?» «У лекаря, значит? А мне сказала, что все вывела сама?» «Ответственно заявляю, будущая княгиня врет и не краснеет». Я не выдержал и хлопнул открытой ладонью по столу. Джоэль понял, что самое время забыть о том, что мы друзья детства и побыть серьезным. Ничего страшного не случилось, Марк. Да и не могло случиться. Мне нужно было, чтобы Оливия открыла в себе интуитивное зрение. Она же не маленький ребенок, у которого куча времени. Самый быстрый и действенный способ – через боль. Я и так был жалостлив сверх меры и сначала пытался решить дело миром. «Каким это?» «Через медитацию. Но ну, твоя невеста или засыпает, или злится?» «Мне это не нравится, Джоэль. И то, что ты причинил Оливии боль, и то, что вы занимались магией, не сообщив об этом мне». «Не думал, что тебя это заинтересует? Ты же не желал даже слышать о своей невесте, поэтому я и не досаждал пустыми разговорами». «Не зли меня». В кабинете мигом стало жарко, и Джоэл заволновался. Ну чего ты? Я правда не собирался обижать Оливию? Мне она нравится, иногда даже больше, чем ты. Будущая княгиня хотя бы парилку в кабинете не устраивает». «Допустим», — я взглянул на часы. «Но теперь я буду присутствовать на всех ваших тренировках. Если уж Оливия пострадает, то под моим контролем». «Да при тебе-то она уж точно пострадает». Недовольно пробурчал Джоэл, но я сделал вид, что ничего не услышал.